Кладбище в Козине Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьян и волынских полях. Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами, грубые теснения грельефов, выищенных на граните изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой, изображение раввинов в меховых шапках, раввины под поясом ремнем на узких чреслах, под безглазыми лицами волнистые каменные линии завитых бород. В стороне под дубом, размозженным молнией, стоит склеп раби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищие, как жилище водоноса. скрижали, зазеленевшие, скрижали, поют о них молитвы и бедуина. Азриил сын Нани уста и говы Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство забвением. Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Тора на девятнадцатой весне. Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский. О смерть, о крыстолюбиц, о жадный вор! от чего ты не пожалел нас хотя бы однажды?